Эрик хотел встретиться глазами с Сильверхельмом, но все равно на первом плане возник папаша то ли с собачьим холостом, то ли с рожком для обуви. Он почувствовал, как правая рука крепче сжала за спиной левое запястье, как напряглись мышцы бедер и живота. Он повернулся чуточку боком, чтобы защититься от удара коленом в пах. Только в случае прямого в лицо ему следовало уклониться. При любых других движениях префекта буквально столбенеть, что бы ни случилось. Он ощутил свои мысли как отдалённое эхо, словно они принадлежали другому человеку, стоящему в стороне. Противник тяжело дышал, но колебался, хотя у него не осталось дороги назад. Сейчас он обязан был ударить. Но Эрик или человек рядом с Эриком, наблюдавший всё представление со стороны, обнаружил бы, что префект почти готов расплакаться, самое время подать сигнал к атаке. Воспалённые глаза Сильверхьельма рыскали по сторонам. Но Эрик всё-таки поймал его за травленный взгляд, прищурился с издёвкой, как и задумал. От тебя воняет шлем из дерьма. Окружение взорвалось смехом. Многие, правда, тут же и осеклись. Вся атмосфера трапезной наполнилась нервозностью, только подливавший масло в огонь. Тут Сильверхельм наконец ударил в голову. Издав при этом крик, где к характерному стону теннисиста при подаче примешалось едва ли не рыдание. «У тебя даже руки пахнут дерьмом», — отреагировал Эрик. И тотчас получил серию, снова по голове, боковыми правой и левой, и при каждом ударе тот же звук. Префект точно завелся. Эрик скорее слышал, нежели чувствовал, как башка мотается из стороны в сторону. На правой руке Сильверхьель носил большую печатку с фамильным гербом. Она-то и оставляла раны. Спустя немного Эрик, вероятно, сказал что-то, потому что один из боковых угодил с такой эффективностью, поскольку Эрик не сжал челюсти как раз тогда, что один клык оказался выбитым и остался лежать во рту. Следующий пришелся по носу. Эрику слышал хруст и заставил себя не наклоняться вперёд, продолжая стоять прямо, несмотря на хлынувшую кровь. Это привело Сильверхьельма в неистовство. Страх и агрессивность породили в нём взрыв энергии. Последовала череда боковых ударов. Печатка вскоре разорвала Эрику угол рта. Эрик или человек, стоявший рядом с ним, имели слабое представление об оголтелой публике на стульях, о том, что директор и учитель продолжают поедать свой ужин, как ни в чем не бывало. Как и о том, что руки Сильверхельма давно залиты кровью, и красные брызги разлетаются на два ближних стола. Весь префект преобразовался в большое расплывчатое пятно. «Не падать», — думал Эрик, — «только не упасть». кровь бежала тёплым ручейком вниз по лицу и подбородку вымочила красную рубашку. Неожиданно всё стихло. И он увидел запыхавшегося Сильверхьельма с опущенными руками. "От тебя воняет дерьмом", прошипел он, отхаркнувшись кровью. Сильверхьельм взревел, давая старт новой серии боковых. В ответ Эрик изо всех сил сжал правой рукой левое запястье, столовая плыла перед глазами. Потом он услышал, как совершенно чужой голос сказал что-то Сильверхельму, и тот остановился. Голос принадлежал директору, который больше не мог сидеть и притворяться, что ничего не происходит, ведь брызги крови попадали ему в тарелку. Он поднялся и велел соперникам следовать за собой. В свинном тумане Эрик видел, как Сильверхельм двигался за директором, сам он брёл позади, стараясь не упасть. Он заставлял себя идти, хотя ноги ощущались привинченными к полу, который, казалось, не спадал под углом в сорок пять градусов. Каким-то образом он, как ни удивительно, сумел протиснуться между двумя столами. Подойдя к месту Сильверхельма, остановился и выплюнул зуб вместе с кровью на его тарелку. Как только они втроем покинули трапезную, директор сразу же затворил раздвижные двери и сказал что-то, чего Эрик не понял. И префект отозвался чем-то так же оставшимся неясным. Потом директор объявил, вероятно, что Эрик должен исчезнуть из столовой, собственно, они ведь уже покинули ее, и вымыться. Двери открылись и закрылись снова, и Эрик остался один. Многие медленно подогнулись под ним. Он опустился на колени и какое-то время рассматривал одним глазом. Он очевидно только им и мы видел кровавую лужу, которая разрасталась на паркете. Спустя 5 минут или же прошло только полминуты, он добрался до туалета под столовой и открыл кран с холодной водой. Раковина стала красной от крови, и он старался не смотреть в зеркало перед собой. Потом взял несколько бумажных полотенец, сложил их вместе и намочив лежал к лицу, сел, наконец откинув голову назад. Затем он пошёл через пустой двор в сторону бассейна и кабинета медсестры. На двери санчасти висела бумажка, сообщавшая: "Входите и скоро приду". Он вошёл и лёг на зелёную кушетку, покрытую сверху клеёнкой. Вместе с приходом боли к нему стала возвращаться способность мыслить. Человек, который всё это время был рядом с ним, соединился со своим телом. «Шлем из дерьма», — успел он подумать, — «теперь тебя всегда будут звать только так и не иначе». И впал в забытье. Очнувшись, обнаружил над собой лицо медсестры. Она собиралась промыть раны тампоном, который держала в длинном пинцете. «Господин пришел немного раньше, чем я ожидала. Я надеялась, что это произойдет после ужина», — сказала медсестра. «Они, скорее всего, тоже на что-то надеялись», — пробормотал Эрик, едва ворочая языком. «Язычка». Машина скоро придёт, сказала медсестра, потому что здесь больше, чем я могу залатать. Твой товарищ принёс новую рубашку. Может, стоит надеть её, чтобы ты выглядел более представительно во флее. Потом он сидел в темноте на заднем сиденье таксист, гудящий головой и привкусом крови во рту, а шутил, как возвращаются мысли. Дышать через нос не получалось, а при вдохе через рот ужасно ныло вместе, где ещё недавно находился зуб. Но он, вероятно, заснул, потому что, когда добрались до больницы, показалось, что дорога отняла лишь несколько минут. Потом увидел себя при ярком свете в приемнике скорой помощи на такой же зеленой кушетке с клеенкой, как в медпункте. У врача были очки и белая борода. «Вроде как у Джорджа Бернарда Шоу», — подумал Эрик. «Это результат падения на какой-то из лестниц Шерцберга, как я понимаю», — сказал классик Бернард. подняв шприц с обезболивающим к свету и выдавив тонкую струйку в воздух. «Не двигайся, сейчас мы сделаем тебе обезболивающее. Сестра, приготовьте еще шприц». «Ага, молодой человек, вот и первый укол. Крутые лестницы у вас в Щерцберге, не правда ли?» Эрик не ответил. Врач всадил иглу куда-то в щеку под левым глазом. «Много надо шить», — промычал Эрик. Мм, я видел картинки, и похуже, сказал врач, готовя следующий шприц. Хотя и сейчас получится несколько часов шитья, могу тебя уверить. Сколько швов и где? На щеке у нас два прорыва, считай по 7-8 швов на каждый. Уран не такие ровные края, как хотелось бы. На полицейском языке это называется удар тупым предметом. Лестницей, значит. А рот Здесь в углу нужен только один шов, возможно, два, но потом надо будет ещё покопаться, чтобы зашить немного из внутренней стороны. А глаз, как там с глазом? Я ему ничего не вижу. Сам глаз не пострадал, и это главное. Но досталось ему прилично, так что заработает снова не раньше, чем через несколько дней. Они били тебя ногами по лицу? Эрик попытался подумать, что он должен ответить. "Нет", выдавил он наконец. стран, продолжал Джордж Бернард Шоу и наклонился совсем близко. В любом случае это выглядит как результат ударов ногами. А неровные края могли возникнуть от каблуков на ботинках, не так ли? Врач сделал третий укол, в то время как Эрик задумался, что ему собственно отвечать. Выходит, все, кто попадали сюда после пребывания в квадрате, лгали о причине. Итак, сказал врач. Сейчас мы подождём немного, пока обезболивающее начнёт действовать. Тебя тошнило на пути сюда? Ты плохо себя чувствуешь? Сестра, нам, пожалуй, понадобится таз, если вы будете так добры. Нет, я чувствую себя достаточно хорошо, ответил Эрик. Врач поднял иголку к свету и вдел нитку. Да да, лестницу-лестницы, вздохнул он. Но мне попадались и такие, кто выглядел похуже тебя. В начале семестра сюда привозили одного парня, которого звали Ленард, насколько я помню. Ему выбили три зуба, а носовую косточку раскололи на пять частей. Твоему носу досталось единажды. Будешь как огурчик через пару недель. Ну, может, нос слегка приплющится, да и то вряд ли. Врач наложил первый шов. Сестра, отрежьте здесь вот так. Спасибо. Тот с носом из пяти частей тремя выбитыми зубами свалился с той же лестницы, что и ты, я полагаю. Ты, пожалуй, даже видел, как это получилось. Врач наложил второй шов. Выходит, врач говорил о Лле. Понял ли врач, что существует связь между ними? Знал ли он, что именно Эрик стал лестницей для Лле? Нет, вероятно, нет. И сейчас мы отрежем снова. Спасибо. Соответственно, продолжил врач, поработав немного молча и наложив ещё несколько швов: "Мы обязаны сообщать о подозрительных случаях избиения детей в полицию. Перед законом ты всё ещё ребёнок, юноша. И если бы полиция смогла разобраться с нацистским гнездом, откуда ты прибыл, мы, пожалуй, могли бы тратить время на более полезные вещи, чем зашивать избитых детей каждые 15 минут. Ну, что ты скажешь на это?" "Скажу, что должен оставаться там, пока не смогу ходить в гимназию в Стокгольме, ответил Эрик, подумав немного. И, следовательно, ты будешь настаивать на версии с лестницей. Я не говорил ничего ни о какой лестнице и не собираюсь. Я должен отбыть там ещё 3 семестра. Вот и всё. Да, боже праведный, вздохнул врач. Если бы вы по крайней мере занимались дуэльным фехтованием, чтобы получались прямые и ровные края у ран, когда их надо зашивать вместо подобной дряни. Сестра, отрежьте, пожалуйста. Спасибо. Ты знаешь, что такое дуэльное фехтование? Нет, не знаю. Фантастика, я и представить себе не мог, что вы в Шерсберге чего-то не знаете. Всё, значит, сводилось к тому, что два нациста дрались на саблях на таком близком расстоянии, что могли попасть только в щёки друг другу. Побеждает тот, в кого попали больше всего и у кого самые аккуратные шрамы. Интересно, не правда ли? Звучит неразумно. Почему они хотели иметь шрамы? Это придаёт мужественный вид, как они считали. Ты пользовался бы успехом в подобных кругах после того, что с тобой произошло? Это действует как пароль для них. Обладатели подобных шрамов всегда встречают с уважением. То есть у одних это вызывает уважение, а у других более широкий ассортимент чувств. Причем всю жизнь. Потому что шрамы остаются надолго, порой и навсегда. Примерно как твои. И мои шрамы будут впечатлять подобным образом? Врач одарил его долгим взглядом сквозь очки, прежде чем продолжил работу. "Да, значит, не подобным образом", продолжил Эрик неуверенно. "Но, значит, это трудно объяснить". Врач, похожий на Джорджа Бернарда Шоу, некоторое время накладывал швы молча. Потом он осторожно прочистил ноздри Эрика, отвернувшись к крови, и пошевелил немного нос вперёд и назад. "Тебе больно?" спросил он. "Да, более-менее". Мм, тебе придётся, как уже сказано, некоторое время потерпеть приплюснутый нос. Будет немного побаливать, но главное он цел. Доктор сделал шаг назад и оценил свою работу. Ну вот, получилось достаточно аккуратно. А что вы думаете, сестра? Медсестра согласилась и поинтересовалась, надо ли ей обработать раны. Нет, ещё. У нас осталась внутренняя сторона. Ага, юноша, сейчас будет самое трудное. Так что разговор, боюсь, получится немного односторонним. Скажи только сначала, что ты имел в виду, говоря, что шрамы будут впечатлять? Дело в том, что я неизлечимо любопытен от природы. Во-первых, не бьют парня с швами на лице. Неужели? Почему же это? Просто не бьют. Даже в Шерзберге? Даже там. Ага. А во-вторых, это имеет отношение к лестнице. Если мы встретимся через 3 семестра, я смогу объяснить всё. но все парни боятся трепки, и мои шрамы будут напоминать им об этом определенным образом. Я все равно не могу рассказать то, что не хочу рассказывать. Что мы будем делать со сломанным зубом?» Врач уронил очки на кончик носа и уставил со своими небесно-голубыми глазами в пока единственный зрячий глаз Эрика. «Ах, — сказал он, наконец, — наконец, ты меня удивляешь. Что касается зуба, это не моя область. Тебе надо через медсестру в Щенцберге записаться к стоматологу». «Сейчас мы в любом случае начнем шитье с внутренней стороны. Это более сложная задача. Ложись-ка на бок и открой рот пошире». Эрику закрыли лицо куском белой ткани с дырою. Рот раздвинули какой-то пластмассовой конструкцией, обложили тампонами. В конце концов, изнутри на левой щеке появились три шва. Потом все наружные раны обработали дезинфицирующим раствором. Медсестра наложила повязки, закрепив пластырем». Эрик, когда наконец поднялся, чувствовал, что тело малость затекло. Его ещё подташнивало. Врач предупредил, после сотрясения мозга необходимо несколько дней покоя. В обычном случае его бы следовало оставить на ночь, но, во-первых, он из другого района, а во-вторых, в Шернсберге имелась своя санчасть. Так что на сегодня более ничего нельзя сделать. "Спасибо за помощь", сказал Эрик и пожал доктору руку. Ни за что, ответил врач по-немецки, причём тоном, который было трудно понять. В такси на пути назад Эрик размышлял о полиции и законе. Вряд ли они за него вступятся, сегодня, завтра или даже в течение трёх грядущих семестров. Закон как таковой не касался Шерсберга, который напоминал город с чрезвычайным положением, где порядок устанавливает комендатура оккупационных властей. Почему, кстати, врач говорил о дуэли и почему он попрощался по-немецки? скорее всего из-за того, что рассматривал Шенсберг как пристанище нацистов. Но ведь это не соответствовало действительности. Никто в Шенсберге не говорил, что ему нравится нацизм. Хотя в любом случае стоило всё-таки впредь именовать совет комендатурой, а Сильверхельма комендантом, шлемом из дерьма. Агустова Дали набиться комендантом мигалкой, как в том фильме об английских лётчиках в пленниках концлагеря 13. Немцы просто-напросто не смогли что-то противопоставить едкому юмору англичан, оказивающиеся на пленные, как известно, не подлежат. Он не стал зажигать свет, когда добрался до своей комнаты. Пьер крепко спал. Он решил, что нет необходимости опять дежурить в кресле, вооружаясь клюшкой. Просто засунуть Библию между дверной ручкой и косяком, и он всегда проснётся, если кто-то захочет их навестить. Ему с трудом удалось раскрыть рот на ширину зубной щетки. Заснул мгновенно, едва голова коснулась подушки. Он намеренно слегка задержался на завтрак. Ему важно было, чтобы префект к тому времени уже сидел во главе стола. Так и вышло. Сильверхельм утвердился на своём стуле и не углядел, как Эрик возник в столовой. Впрочем, скорее всего, понял это по внезапно смолкнувшей болтовне столующихся, да по их странноватым взглядам вверх. оказавшись как раз позади сильверхельма, эрик остановился и несколько раз шумно втянул воздух ноздрями. Странно, сказал он более чем громко. Здесь кто-то испортил воздух? Или наш друг комендант шлема из дерьма всё ещё не вымылся? И когда сильверхельм собирался вскочить, эрик сразу же прижал его к стулу одной рукой и прошёл демонстративно медленно на своё место. Тщательно, однако, прислушиваясь, не поднялся ли префект и не последовал ли за ним. Но тот остался сидеть. Соседи Эрика по столу по-прежнему молчали. Они тайком рассматривали его лицо. Эрик же успел осторожно снять повязки, выставив на всеобщее обозрение свои ужасные швы. Он знал, что так раны будут меньше мокнуть и быстрее заживут. Но это была не единственная причина демонстрации, даже не самая важная. Он попытался выглядеть как можно более обеспеченным, когда ел только одной половиной рта и жевал медленно, чтобы зубы не задевали опухоль и швы с внутренней стороны. На следующий день опухоль вокруг глаза спала настолько, что зрение полностью вернулось. Переливающийся синим и зелёным цветами синяк на лице раскинулся от обоих глазниц через распухший нос и зашитые раны вплоть до челюсти. За ужином Эрик бросил украдкой несколько комментариев о запахе дерьма и прочем, чтобы приучить Сильверхельма к постоянству своих издевок. Префект смотрел вниз в тарелку или вверх в потолок и делал вид, что не слышит того, что слышали все. Он ведь оказался связанным по рукам и ногам. Он не мог возобновить нападение, нельзя бить по фейсу, который так выглядит. И он вряд ли мог отдать приказ о горчишнике или чтобы Эрик покинул столовую. ибо теперь это имело бы обратный эффект, на который Эрик и рассчитывал. Сейчас Сильверхельм оказался в ловушке, и пока все швы красовались у Эрика на лице, он оставался в практически полной безопасности. Но шла среда, и после ужина ожидалось совещание совета. К своему удивлению, Эрик услышал, что и его имя попало в список приглашенных. Совет ведь не стал бы вызывать его за отказ выполнять приказы. В выходным больше или меньше не это делала погода. И он не попадался на незаконном курении. Неужели они были настолько глупы, что действительно собирались вспомнить ведро с дерьмом на лице Сильверхельма? Ей, ей неразумно было вновь привлекать внимание ко всей этой вонючей истории. Неужели они действительно собирались осудить его за дерьмо? Тут следовало предусмотреть варианты. После ужина до начала совета у них с Пьером, которого не было в списке приглашённых, оставалось примерно четверть часа для обсуждения. Итак, они вынесли известное ведро в умывальную комнату и пошли спать. И вообще знают о вылетом в комнате начальства дерьме только по всевозможным слухам, достигшим их ушей. Всё проще простого отказываться и не знать. Да, именно так следовало устроить свою защиту. Эрик демонстративно принюхался, войдя в классную комнату номер шесть, и с трудом сдержался, чтобы не расхохотаться, когда увидел реакцию на физиономиях членов Нового Совета. «Ты понимаешь, почему ты здесь?» — начал Сильверхельм. «Нет, господин комендант, не понимаю». «Неужели ты настолько глуп?» «Наверное, господин комендант, и, кстати, здесь не худо бы проветрить». Реплика задела, как удар хлыстом. Сильверхельм несколько раз схватил ртом воздух, приходя в себя, чтобы продолжить. «Разъясняю». Речь о преступлении против параграфа 13. Карается исключением. Ты ведь знаешь это, в любом случае обязан знать. Конечно, знаю. Ну я же не ударил тебя. Если бы я защищался в столовой, ты точно уже не смог бы сидеть здесь сегодня. Но я всё время держал руки за спиной, пока ты пытался свалить меня. Не валяй дурака. Мы говорим не об этом событии. Ты очень хорошо представляешь, о чём идёт речь. Что я якобы причинил физический вред кому-то, то есть самому господину коменданту. Вылив мочу и кал четырехклассников и членов совета на лицо господина коменданта, когда он спал, вы это имеете в виду? Да, и хорошо, если ты признаешься. Мы знаем, что это сделал ты. Старый трюк. Только два человека знали правду. Он и Пьер. А по-настоящему только один человек в мире точно знал, как все прошло. Он сам. Как стучало сердце, когда он стоял в темноте и прислушивался к их дыханию. Как включил свет, чтобы посмотреть, кто где спит. Как вытащил из розетки вилку настенного освещения. Как потом подошел к кровати Сильверхельма и проверил рукой, чтобы не промахнуться, прежде чем перевернул ведро. Если подумать, даже его отпечатки пальцев на ведре не доказывали ничего. И Пьер никогда его не выдаст. «Ага», — сказал Эрик после своей... Сознательно долгой паузы. Я могу только сожалеть, что это оказался кто-то другой. Вы представить себе не можете, какое удовольствие я испытал бы, дав господину коменданту шлемы из дерьма, как раз то, что ему необходимо. Но, к сожалению, значит, другой человек пришёл к этой замечательной идее раньше меня. Это мог сделать только ты, сказал вице-префект Далин. Эрик поймал взгляд Далина и смотрел ему в глаза достаточно долго, чтобы Далин начал моргать. А откуда, господин вице-комендант Мигалка знает это? Я могу спросить. Кончай дерзить, крикнул Сильверхельм. Я вол, господин комендант, ответил Эрик. Ты получишь свой ад здесь и сейчас, будь уверен, прошептал один из новых членов совета. Эрик махнул рукой в его сторону как бы для того, чтобы заставить замолчать и повернулся к Сильверхельму. Вы обязаны доказать, что это сделал я. Докажите в таком случае. Все знают наверняка, что ты сам бросил ведро с мочой и калом в мою и Пьера танги комнату. Мы все, находящиеся здесь, принимали участие в скромной попытке умиротворения в монашескую ночь. На Но что касается продолжения, я только слышал смешные истории, как кто-то вылил то же самое дерьмо на Сильверхельма. Извините, я имею в виду на шлем из дерьма. Если ты не признаешься, то сделаешь только хуже себе самому, процодил Сильверхельм сквозь сжатые зубы. Ты же, наверное, понимаешь, что даже если бы я сквернил тебя, вы вряд ли дождётесь моего признания. У меня нет никакого желания стать исключённым. Вы закончили? Я могу идти. Эрик сделал вид, что собирается уходить. Естественно, они взревели, перебивая друг друга, дескать, он должен оставаться на своём месте и стоять нормально и не может уйти раньше, чем они позволят. Ладно, в таком случае давайте ваши доказательства. Мы ведь можем заставить тебя признаться, угрожающе заявил Густав Дален. Эрик снова попытался перехватить его взгляд, но потерпел неудачу. Вы никогда не заставите, ответил он. Но ты уже признался, наступал Сильверхельм, потому что фактически имел в виду, что будешь всё отрицать, а это означает, следовательно, что ты косвенно признаёшься. У нас же есть это в протоколе. Секретарь, запиши, он сказал, что не собирается признаваться, поскольку не хочет, чтобы его исключили. — Я так не говорил. Я сказал, что вы никогда не заставите меня признаться. И все. — Берегись, мы многое можем, если только захотим, — тявкнул один из новичков. Эрик попытался улыбнуться как можно шире этому новому члену совета, прежде чем ответил, и швы с внутренней стороны рта сразу же дали о себе знать. — Признание, полученное под пытками, не имеет силы, начиная с середины девятнадцатого века. Это должен знать даже такой невежда, как ты. И методы твои не помогут. "Но мы можем провести пару раундов с твоим товарищем по комнате", ответил Сильверхельм. Ирик хотел было ответить угрозой на угрозу, но тут же и понял, что это только спровоцирует травлю Пьера. "Конечно", сказал он и улыбнулся ещё шире, так что ощутил на губах кровь из раны в уголке рта. "Конечно, всё в ваших руках", а вдруг это сделал Пьер Танги? Я ведь не в курсе, поскольку спал как младенец всю ночь. "Правда, сперва мы прибрали экскременты, господ" Признайся, это сделал ты, крикнул Сильверхельм. Это же смешно, вся школа только и говорит: твоя работа. Хватит разыгрывать представление. Вся школа, спасибо ей за эту честь, считает, что я вылил какашки на господина коменданта. Но они не знают. Правда известна только тому, кто совершил деяние. И насколько я понял, пока ещё никто не видел преступника. Откуда ты можешь это знать? сказал Густав Дален и попытался придать лицу хитрое выражение. Почему так уверен, что его никто не видел? Потому что тогда появились бы свидетели, и вы бы не тявкали подобным образом. А если и свидетели найдутся, попытка с негодными средствами. В таком случае, естественно, даже не находился бы здесь, а у вас в руках трепетал бы истинный виновник. Не надейся, что выкрутишься, сказал ещё один из новых членов совета. Это почему же? Посмотрю я, как вы пойдёте к начальству и скажете, что это я вылил какашки на коменданта. Ладно, меня вызовут. Что прикиньте, я отвечу, и директор исключит меня без формального основания. Представляете, какой разразится скандал. Нет, здесь вам меня не поймать. Всё равно не выкрутишься, ответил тот же самый член совета. Ты своё получишь. Подожди, самои малость. Да уж, я-то знаю ваши обещания. Всем известно, как успешно вы справились с умиротворением. И подумай, слышишь, как там тебя, вдруг мы увидимся когда-нибудь за пределами этой школы, там, где твоё золотое кольцо вокруг Ориона будет стоить не больше клочка бумаги. Забавно, да? Встретиться в Стокгольме тёмным вечером. Ты угрожаешь совету? крикнул Сильверхейм, он явно терял самообладание. Ирику улыбнулся, интенсивно думая. Он несколько раз шумно втянул ноздрями воздух, как бы проверяя его качество, чтобы выиграть время, а потом ответил, что он одновременно и угрожает и не угрожает совету. Он не собирается трогать и волоса на голове какого-нибудь члена совета, пока проходит здесь обучение, и пока все они находятся в радиусе 5 км от Шенсберга. Но если бы они встретились там, где законы Шерцберга не признаны, всё выглядело бы совсем иначе. Хотя в первую очередь это касается префекта. Понимаешь? сказал Эрик раздумчиво и повернулся прямо к Сильверхельму. Если бы это я вылил на тебя дерьмо, мне бы того хватило, чтобы о дальнейшей мести не думать вообще. Да и дерёшься ты как баба. Не можешь сбить с ног парня, который намеренно не защищается. Конечно, изрядно потрудившись, ты выбил мне один зуб. Но попробуй представить, что мы встретимся в каком-то другом месте. Это не закончилось бы одним зубом. Эрик снова попытался изобразить на лице что-то вроде улыбки ещё взглядом глаза Сильверхельма. Члены совета сидели молча. Двое из них, чьи места находились поблизости, рисовали узоры в своих блокнотах. "Могу я идти сейчас?" спросил Эрик. "Ты наказываешься лишением четырёх суббот и воскресений за дерзкое поведение перед советом, а теперь исчезни отсюда и будь дьявольски осторожен в будущем". "Да, да, да", сказал Эрик с театральным вздохом и покинул комнату. Когда он вышел в темноту перед школьным зданием, в воздухе кружились первые большие снежинки. Осенний семестр подходил к концу. Четвёртая часть на пути к свободе. Кажется, он не только подумал, но и произнёс вслух. Чем же закончилось твоё геройство, Эрик? Скоро 2 недели, как ты носишь эти страшные швы, и только сейчас тебя можно более или менее признать. Они не трогали тебя с тех пор, но, пожалуй, потому лишь, что не успели зажить раны. Хотя вряд ли это может иметь значение для таких нелюдей. Тебя лишили выходных на несколько лет вперед, до самого окончания твоей учебы. Да-да, это помогло подогнать математику, химию и некоторые другие дисциплины. А что в сухом остатке? Все равно никто не встал рядом. Кругом хотят, чтобы в Щернсберге все оставалось по-прежнему. Даже реалисты. Понимаешь ты это? Монашеская ночь стала поражением для членов Совета, но это никого не вдохновило. Так же, как история твоих отношений с префектом. Ну да, она будет висеть у него как камень на шее, пока он здесь. Но, по-моему, большинство наших соучеников предпочло, чтобы именно с тобой случилось то, что ты сделал с Сильверхельмом. Всё получилось бы не менее смешно, но более правильно, если бы вы поменялись ролями. И когда этот изувер прилюдно бил тебя по лицу, вряд ли у тебя были искренние сторонники. Большинство лишь хотело видеть, сколько ударов ты выдержишь. Не спорю, картинка произвела впечатление. Все согласились, что ты круче, чем они могли подумать. И сегодня никому не придёт в голову затевать ссору с тобой. Никому из тех, кто не входит в совет. Но у тебя за спиной иногда крутят пальцем у виска, вроде как показывая, этот парень малость не в своём уме. Если бы ты не был лучшим в классе после меня, они вообще могли заявить, что ты дурак. Так проще. Подобное объяснение твоих действий позволяет не воспринимать тебя всерьёз. Сейчас совсем немного осталось до рождественских каникул, потом весенний семестр, и тогда совет накинется на тебя с новой силой. Почему-то я в этом абсолютно убеждён. Понятно, что они будут наезжать на меня снова, но в отличие от тебя, всё-таки не верю, что стану постоянным клиентом у травматолога. Это как раз то, чего ты не понимаешь. Меня оставили в покое, несмотря на все публичные заявления о дерьме Сильверхельма, не только из-за швов на лице. Они еще и напуганы. Они просто обязаны бояться человека, который не сгибается и не падает. Ты же видел префекта? Он, в конце концов, полностью впал в отчаяние. И это из-за того, что испытал страх. Каждый из них сейчас ставит себя на место Сильверхельма и думает, как далеко можно зайти, чтобы не попасть в аналогичную ситуацию. Они ведь не вправе забить меня насмерть. Какой-то предел существует, но представь, мы с тобой попадаем на склад оружия в отряде самообороны. Берём оттуда пару автоматов, несколько ручных гранат и уничтожаем весь совет за одну ночь. Естественно, мы в состоянии это сделать, я имею в виду чисто технически. Но столь же естественно, что мы не сделаем. Ты понимаешь? Всегда есть граница, где разум побеждает чувство. Нет, подожди, я, собственно, ещё не сказал главного. той ночью, ожидая нападения, мы толковали о Полифеме и решили всегда выступать против зла. И вот я считаю, что это нельзя откладывать на потом. Нельзя говорить, что сделаешь это когда-то в другой раз и где-то в другом месте, когда сам находишься здесь и сейчас в центре Шенсберга. Понимаешь меня? Я ведь не получал особого удовольствия, видя в зеркале эти мерзкие швы. Но если бы я вёл себя по-другому и значит не имел и царапины, ей ей смотреть на себя было бы просто невозможно. Я не стану таким, как они никогда в жизни. И ты тоже, не спорь. И мне плевать на идиотов из профсоюза и прочих конформистов, если они за совет. Почему они таковы? Во-первых, из-за трусости, а во-вторых, сами хотят стать членами совета через несколько лет. Во всех странах, оккупированных нацистами, находились предатели. И было бы странно не обнаружить их в Шернсберге. «Кстати, профсоюз хочет встретиться со мной завтра, и не так трудно просчитать, что они собираются сказать, чертовы Квислинги!» Профсоюз хотел воззвать к разуму. И сделать это просто по-товарищески и только среди равных учеников реальной школы. Они, как сказали, обсудили случай Эрика между собой и с советом. Так не могло продолжаться. Если Эрик считал, что Щерцберг не для него, он ведь мог просто закончить свою учебу здесь». И таким образом все проблемы решатся как для него, так и для товарищеского духа. Вот как, Эрику такой путь не годился. Они настаивали: "Здесь в школе явное большинство выступает за дружеское воспитание. Неужели Эрик не заметил, а то, что его демонстративные выходки вносят сумятицу в детские головы? Большинство малышей из первого класса реальной школы уже повторяют обидные прозвище, данное Эриком префекту и вице-префекту. Вот как он не знал этого?" Очень жаль. Ситуация может породить скандалы и никому не нужные наказания. Выходит Эрик, пропагандируя неповиновение старшим, попросту обманывает малышей. Все его поведение не соответствует духу солидарности. Он держится словно какой-нибудь сверхчеловек. Разве можно с этим мириться? Никто другой не сумел бы выстоять столько времени под ударами, причём не моргнув глазом. Никто другой не смог бы просто убежать от пары членов совета, что Эрик не раз позволял себе только ради забавы. Это противоречит принципам демократии, а обязанность профсоюза выступать против подобных манер. Сейчас по его примеру уже несколько реалистов отказываются от горчишников, принимая взамен лишение выходных. К чему мы придём, если последуем его рецептам? К расколу в реальной школе. Истинная демократия это когда горчишники и деятельность в качестве денщиков обязательна для всех реалистов без исключения. Ему предлагается компромисс, и совет согласен. Договорённость с ним, естественно, не предназначена для посторонних ушей, так что речь, если угодно, идёт о джентльменском соглашении. Пусть Эрик прекратит дразнить префекта шлемом из дерьма, вообще завяжет со своими дерзостями с начала весеннего семестра. Тогда и его оставят в покое. Это лучший выход для всех. По крайней мере, почему бы не попробовать? Один семестр. И если всё пойдёт хорошо, можно бы договориться об амнистии по арестам, заработанным Эриком. Ведь их количество просто нонсенс. Он зря считает, что совету приятно интересно изобретать для него разного вида кары. Никто не хочет войны, тем более совет, у которого есть и другие функции. Он заявил, что обдумывает эти предложения на рождественских каникулах. Условия мира почему-то подозрительно пахнут, сказал Пьер. Предлагается что-то вроде баланса устрашения между тобой и советом. Хотя ваша договорённость должна остаться тайной для Шварцберга. Да, примерно так я и понял. Они наплюют на тебя, если ты наплюёшь на них. Тогда ведь ты выиграл. А в это я никогда не поверю. Я тоже не надеюсь, что победа далась так легко. Здесь есть какая-то ловушка. Они хотят заключить этот мир прежде всего для усиления своих позиций в реальной школе. Неужели испугались моего вредного социал-демократического влияния? Как ты собираешься поступить? Не знаю. Надо, наверное, подумать над этим на каникулах. поеду домой к Рождественскому покою и моему маленькому домашнему префекту Папаше. Так что душа оттает к весеннему семестру как раз в меру каникулы. Хотя у Пьера имелось своё предложение, о котором он раньше не рассказывал. Пока всё не прояснится окончательно, но сейчас уточнилось. Его отец приезжал на праздники домой из Швейцарии. Они планировали отдохнуть в горах, в своём доме. Отец Пьера заехал бы сюда на машине, забрал их и прямиком в Селен. То есть Пьер приглашал Эрика, если имелось желание. Таким образом он избежал бы визита домой на Рождество. Неделя спустя наступил последний день семестра. После псалмов состоялось награждение стипендиями и спортивными призами. Когда Эрик принимал Левенхозенский кубок как лучший пловец школы, кое-кто отреагировал недовольными выкриками. Эрик засунул свой табель успеваемости в конверт с домашним адресом, кинув в школьный почтовый ящик. Потом приехал отец Пьера и увёз их в горы.